Глава двадцатая. Мы не были подругами, но за то время, что жили рядом, соседка проявила столько заботы к абсолютно чужому ей человеку, что не всякая мать, наверное, сделала бы столько же. Нормально все будет. Не первый раз посмотрела на нее. Жизнь Соне не удалась, наверное, еще больше моей. Единственный сын выгнал ее из квартиры, и теперь, будучи немногим за сорок, Работала фельдшером на скорой еще до прошлого года, а теперь, на мое счастье, перешла на полставки с обеда до вечера в приемный покой. И только поэтому у Сони была возможность помогать мне с ребенком. «Послушай, может, все обойдется?» — ответила она мне тревожным взглядом. «Ты и так еле справляешься, а начать все заново...» «Может», — закивала я. «Она меня не отпустит, а сказать ей, что боюсь за ребенка, я не могла». Как объяснить, что нашелся его папа-медведь, при мысли о котором меня бросает в пот от страха? Он изменился. Очень. Те две ночи оставили после себя чувство какой-то глухой тоски. Чем больше проходило времени, тем меньше я помнила ужаса, что испытала в стенах его клетки. Оставалась лишь грусть и благодарность за то, что пытался смягчить ту реальность для меня. Но сегодня... Он показался мне зверем в человеческой шкуре, злым, безжалостным и полным ненависти. Одна мысль о том, что он узнает о Роне, ввергала меня в панику. Я понятия не имела, как оборотень может отнестись к новости о ребенке от человеческой женщины. Когда я поняла, что жду ребенка от зверя, подняла всю информацию, что была в доступе, Но чем больше узнавала, тем меньше было желания выходить с Роном из тени. Будучи матерью-одиночкой, я имела все шансы исчезнуть с ребенком вовсе. По крайней мере, в сети было достаточно историй подобного рода. Нередко девушки влюблялись в мужчин другой расы, но не всегда истории заканчивались счастливо. Как правило, пара уезжала в резервацию. В городе такие пары жили редко, потому что у полукровок была нелегкая судьба среди людей. Ну и появлялись такие дети с согласия обоих родителей. А тут случайность. Нет. Надо бежать. «Сонь, всё хорошо будет», — поднялась я и подхватила чайник с подставки, делая вид, что расслабилась. «Я подумаю, решим что-нибудь». «Хорошо», — настороженно согласилась она. «Спокойной ночи». Когда она ушла, я бросилась в спальню. Рон спал, раскидавшись на кровати по центру. Детской кроватки у меня не было, да и ставить ее было некуда. Но стоило мне сделать шаг, малыш открыл глаза и повернул голову в мою сторону. Не смогу же теперь уйти. Нет, он не будет плакать, но у меня не хватит моральных сил не подойти и не обнять. А потом пойдет молоко, и мы уснем с ним в обнимку. И плевать на всё. «Привет!» — уселась на кровать, и Рон улыбнулся, дрыгнул ножками — И восторженно зажурчал. «Не спишь, ты мой медвежонок». Я всхлипнула и протянула руки. «Иди сюда». Щечка мелкого снова поцарапана, хотя ноготки обрезала еще вчера. Я осторожно погладила ее и уложила малыша рядом. Он привычно вцепился пальчиками в грудь, но неожиданно замер, сосредоточенно глядя на меня. Эмоции маленького ребенка были настолько просты, Но такое выражение лица я видела у него впервые. Он тянулся ко мне носом, как зверек, принюхиваясь и настороженно моргая. «Что, надо было маме отмыться, да?» Проскулила я, чувствуя себя гадко. Но сын, как ни в чем не бывало, припал к груди и блаженно прикрыл глаза, причмокивая и урча. А я опустила голову на подушку и уставилась в стенку. К черту все. Завтра же уезжаю к родителям. Ну, не выгонят же они меня в конце концов. А мать, может, поможет с ребенком, пока не узнает, что он не человек. Я сжалась в комок вокруг сына и прикрыла глаза. Кто те безумные женщины, которые соглашаются добровольно принадлежать зверю? О чем они вообще думают? Я всю жизнь рвалась в город, а они бросают человеческую жизнь ради леса и природы? или сердцу не прикажешь. Измотанная мыслями, я забылась крепким сном. Утро меня разбудило причмокивание и знакомое покалывание в груди. Малыш самостоятельно завтракал. Какой то у меня деловой, улыбнулась на сосредоточенное пыхтение мелкого. Ладно, пошли.